Диего де Ланда на самом деле провел очень большую работу вовсе не по уничтожению, а как раз по сохранению культурного наследия индейцев Мезоамерики. Достаточно сказать, что именно ему мы обязаны как теми словарями, которыми в дальнейшем пользовались переводчики, так и тем, что до нас дошли важнейшие содержательные моменты индийской мифологии. Другое дело, что де Ланда жил не в идеальном, а в реальном обществе, особенности которого приходилось учитывать и ему. Поэтому, когда в начале 60-х годов XVI века участились случаи исполнения индейцами ритуальных практик, а главное, участились доносы о их проведении, Диего де Ланда, который к этому времени стал фактически доносом, главой церкви на Юкатане, был вынужден реагировать и устроил масштабное расследование, главной целью которого был поиск людей, исповедующих язычество и сбор предметов культа. Это расследование произошло в 1562 году в небольшом городе Мани, расположенном в 100 километрах к северо-востоку от столицы Юкатана Мериды. И по результатам процесса 12 июля было проведено то самое аутодофе, которое и попало в хрестоматии. До сих пор все звучало достаточно зловеще, но посмотрим на цифры, которые называют очевидцы. По свидетельству иезуита Доминиго Родригеса, миссионеры уничтожили 5000 различных идолов, 13 каменных алтарей, 22 маленьких камня с изображениями, 27 рукописей майя на оленьей коже и 197 сосудов с рисунками. Итак, уничтожено всего 27 рукописей. Не тысячи, не сотни, а всего 27. И это при показательно-образцовом аутудафе. Испанские завоеватели вели очень тщательный учет всего награбленного и уничтоженного и посылали в Испанию подробнейшие отчеты о своих свершениях. Однако ничего аналогичного этому показательно-образцовому аутодафе в этих отчетах нет. Тогда о какой такой огромной или обширной библиотеке майя может вообще идти речь? Подобные характеристики просто некорректны по отношению к тому, что насчитывало явно никак не более сотни другой экземпляров к моменту прихода испанцев. Да и к тому же среди уничтоженных испанцами рукописей наверняка были не только книги Майя, но и комиксы без текста. Видимо, чувствуя, что концы с концами не очень срастаются, некоторые историки в последнее время модифицировали версию тотального уничтожения книг майя. Дескать, до испанцев этим же занимались ацтеки и миштеки, будто бы по причине того, что в книгах не была правильно отражена роль их собственных племен и богов. Но тут возникает вторая, очень важная, на мой взгляд, проблема. Проблема содержимого. сохранившихся четырех кодексов. Парадоксально, но уцелело именно то, что, если бы историки были правы в своих утверждениях, должно было и отстеками и миштеками, и испанцами уничтожаться в самую первую очередь. Ведь сохранившиеся кодексы представляют из себя инструкцию для жрецов по проведению обрядов, описание жизни и деяний древних богов, календарь который применялся жрецами для определения времени жертвоприношений, и астрономические таблицы, которые использовались для астрологических предсказаний. А где же хозяйственные отчеты, распоряжения, договора между правителями, описание количества податей, собранного урожая, радостных сообщений о рождении наследников и так далее и тому подобное? Ведь подобные записи явно не представляли никакой угрозы для религии отстеков испанцев. Их не было никакого смысла уничтожать. Не будут же индейцы поклоняться подобным текстам и проводить с ними культовые языческие обряды. Таких записей должно быть не просто много, а очень много в столь мощной империи, как империя майя. Особенно при условии настолько... развитой письменной системы, насколько это утверждают историки. Развитой не с точки зрения структуры письменности, а с точки зрения общественной значимости, распространенности. И просто невозможно представить себе ситуацию, когда подобное огромное количество записей вдруг исчезает абсолютно бесследно. Объяснение этому парадоксу может быть только одно. Таких записей и книг вообще не было. И ацтекам и миштекам и испанцам уничтожать просто было нечего нечего кроме аналогов как раз тех самых четырех кодексов которые и дожили до наших дней и дожили именно такие кодексы благодаря только тому что иной литературы просто не было однако получив на уровне банальной логики столь категоричный вывод мы автоматически получаем целый ряд дополнительных вопросов и в частности Каким образом в таком случае письменность Майя вообще сохранилась на протяжении длительного времени? Ведь для сохранения как отдельным индивидом, так и обществом в целом какого-либо навыка требуется определенная заинтересованность индивида и общества в самом этом навыке. Говоря другими словами, должна быть достаточно сильная мотивация к сохранению этого навыка. Особенно если речь идет о навыке в написании и понимании не двух-трех десятков букв обычного алфавита, а как минимум тысячи иероглифических знаков. Если мы учтем весьма ограниченную тематику письменных источников всех, включая стеллы, стены, сосуды и кодексы, то придем к простому выводу. У индейцев не было абсолютно никаких банально житейских потребностей в сохранении письменности. поскольку ничего связанного с обыденной жизнью отражения в текстах даже не находило. Штамп владения тут можно даже не брать в расчёт, поскольку он слишком узок по применению и слишком ограничен по используемой в нём терминологии для стимулирования создания, развития и сохранения целой системы письменности. И на самом деле стимул для сохранения письменности остаётся только один – Передача от поколения к поколению неких знаний, стимул который является также одной из основных функций письменности как таковой. Собственно, это фактически констатирует большинство авторов книг по истории Мезоамерики, указывая на то, что книги Майя являлись по сути квинтэссенцией знаний индейцев, сохранивших и передававших с помощью этих книг из поколения в поколение накопленное знание. Только знания-то – это вовсе не индейцев, а богов. И более того, знания, в сохранении которого были заинтересованы не столько люди, сколько боги. Недаром сохранившиеся кодексы нередко даже прямо называют жреческими требниками для определения времени жертвоприношения. А жертвы приносились кому? Богам. Аналогично дело обстоит из так называемой первичной стандартной формулой, которую майя наносили на венчики сосудов и которая представляет собой отрывки из мезоамериканской книги мертвых. О том же, что книги мертвых были нацелены прежде всего на интересы и потребности богов, мы уже писали ранее. И даже штампы владения, которые правители майя наносили на каменные стелы и стены, были обращены вовсе не к подданным, а к богам, Как довольно метко подметил Андрей Жуков, это было нечто типа воинского доклада о прибытии. Такой-то явился для исполнения обязанностей правителя. В целом, письменность в Мезоамерике сохранила только функцию передачи весьма узкого знания, в котором были заинтересованы прежде всего представители другой цивилизации. Но она утеряла свою другую важнейшую функцию – функцию коммуникации. Тут сразу же возникают параллели с мифом о Вавилонской башне, ведь как указывалось ранее, для взаимопонимания разных народов, для обеспечения согласованности их действий важна именно коммуникативная функция письменности. Однако внимательный читатель тут может сказать, позвольте, но ведь раньше шла речь о том, что наилучшим образом с коммуникативной функцией Справляется пиктографическая письменность. У Майя же письменность построена на фонетической основе, а следов развитого пиктографического письма в Мезоамерике до сих пор не было найдено. Ну, во-первых, далеко не все, что обнаружено в Мезоамерике нынче является доступным для широкого круга, в том числе и в области письменности, скажем... книгах, где излагается точка зрения академической науки на историю Мезоамерики, вы вряд ли найдете какую-либо информацию о судьбе коллекции шотландского горного инженера Уильяма Невина, который проводил раскопки в долине Мехико в начале 20 века. На глубине 9 метров от поверхности он обнаружил следы древней цивилизации с развитой архитектурой, ремеслами и даже письменностью. За время довольно продолжительных раскопок невином было собрано порядка 30 тысяч артефактов, из которых более 2,5 тысяч составляли таблички с неизвестной пиктографической письменностью. И вся эта коллекция после смерти Невина в 1937 году исчезла, по сути, в неизвестном направлении. Что-то уехало в Нью-Йорк, что-то по слухам оказалось в каком-то частном собрании в Мехико, что-то осело в закромах мексиканских музеев, а причина банально проста. Подобная цивилизация абсолютно не вписывалась в принятую историками картину прошлого Мезоамерики, и громадная коллекция просто была фактически ими похоронена, почти в буквальном смысле. Если и упоминается где-то сама коллекция, собранная Невином, То лишь так называемых неофициальных изданиях. В ходе одной из поездок в Мексику нам довелось побеседовать с одним из местных археологов, который в течение почти 20 лет пытался отыскать хоть какую-то информацию о коллекции Невина, но так и безуспешно. Максимум, что он получал в ответ на свои расспросы, это совет лучше не затрагивать данную тему вообще. Вот вам и размах умолчания. тысяч артефактов даже в национальном музее антропологии в мехико на обозрение туристов нынче выставлено меньше экспонатов и заметьте среди находок невина упоминаются таблички именно спектрографической письменностью что она из себя представляла насколько была схожа с письменностью других регионов имела ли какое-то сходство со значками которые используют и иероглифическая письменность майя увы об этом неизвестно абсолютно ничего но как бы там ни было в мезоамерике переход от пиктографической письменности к иероглифа майя несмотря на утерю при этом одной из своих важнейших функций функции коммуникации все-таки состоялся состоялся также как и в других регионах мира последствия смены письменности Первая волна богов, богов-цивилизаторов, дает людям джентльменский набор цивилизации, в который входит пиктографа иероглифическая письменность, тот самый единый язык, который понимали все народы. Но чем в таком случае является письменность? Она оказывается чем-то большим, нежели просто умение писать и читать, даже большим, нежели средством коммуникации, она является ключом К знанию самих богов именно таковой неизбежно должна была стать универсальная понятная всем письменность которую боги передают людям вместе с другими знаниями а если говорить точнее письменность должна была составлять самую основу всех этих знаний более того с точки зрения банальной логики если уж какое-то знание передается вместе с определенным его отображением в виде письменных знаков то самым простым вариантом является не изобретение какой-то новой специальной письменности, на что требуются дополнительные усилия, а использование уже имеющегося варианта. Тогда вполне логично предположить, что боги-цивилизаторы передали людям то, что уже имелось под рукой, то есть свою письменность. Письменность, которая являлась языком богов. Вполне закономерен вопрос, Могла ли вообще неудобная, на наш привычный взгляд, пиктографа иероглифическая письменность быть письменностью самих богов? Не просто письменностью, которую они дали людям, придумав для них специально, а письменностью, которой пользовались сами между собой, с помощью которой фиксировали достижения в собственном познании мира. Может ли примитивная, как ее представляет официальная история, пиктографа иероглифическая письменность быть атрибутом высокоразвитой цивилизации? А почему бы и нет? Ранее мы уже анализировали так называемые преимущества современной алфавитной системы. И надеюсь показали, что реальных преимуществ в ней просто нет. И к этому мы еще вернемся. А пока обратим внимание на некоторые сомнительные косвенные свидетельства, на основании которых я не буду останавливаться и даже не буду настаивать. Можете считать это необузданным полетом ассоциаций, которые просто заставляют призадуматься.